Глава 74. Джейс. «Стой!» – заорал во всё горло, увидев то, что Давид собирался прикончить последнего наемника. «Он нужен мне живым!» Мужчина был без сознания, но еще дышал. «И если я промедлил хотя бы секунду, то упустил бы шанс попасть в лабораторию Нестерова в ближайшее время. Ведьмы, состоящие на службе у трибунала, конечно, смогли бы пробить магическую защиту». Но на это им потребовалось бы минимум несколько часов, а возможно и больше, что меня совсем не устраивало. В одном из больших пустых помещений, я, находясь в обличии волка, отчетливо уловил мощные магические потоки, благодаря которым пространство искажалось, не позволяя кому-либо без специального допуска попасть на закрытую барьером территорию. Моя истинная, без всякого сомнения, находилась там и я должен был попасть туда любыми возможными и невозможными способами. Дотащить до нужного места массивное, обмякшее тело наемника оказалось не так просто и быстро, как бы мне хотелось. Но я выжимала из себя все силы по максимуму, стараясь не думать о том, что именно могу увидеть за магическим пологом. На данный момент я мысленно умолял предков лишь о том, чтобы они сохранили моей девочке жизнь, а все остальное давно стало неважным. «Что бы ни случилось, как только найдем Виту, сразу уводи ее отсюда». Обратился к брату, когда он оказался рядом, и помог мне поднять созданного при помощи препаратов мутанта на ноги. «И... присмотри за ней, если я...» «Не вздумай сейчас со мной прощаться, Джейс. Сам за своей женщиной присмотришь. Мне и с Евой проблем хватает». Усмехнулся, хлопнув по плечу. Мы не знали, что нас ждало по ту сторону реальности, но ни я, ни Давид не допускали даже мысли о том, чтобы отступить. Возможно, следовало вызвать подкрепление, но тогда я не смог бы поквитаться ни с Олегом, ни с его отцом, а для меня это стало делом чести. И я был искренне благодарен Давиду за то, что он понимал это и, как мог, оттягивал момент связи с трибуналом. Направленные советом ищейки ведь до сих пор болтались по городу, пущенные по ложному следу, как и приставленный следить за мной инспектор. Магический сканер уловил метку допуск наемника, и пространство перед нами зашевелилось, открывая проход через барьер. Мы с Давидом синхронно шагнули внутрь, таща за собой уже начавшего приходить в сознание мужика. А потом, оказавшись в просторном стерильно-белом коридоре, снова отправили наш проходной билет, В долгий нокаут. Кто вы такие? Сюда посторонним нельзя! Подлетел к нам щупленький мужичок в белом халате, от которого так разило все различными химическими веществами, что я едва нюх не потерял. А где ваша ади? Договорить свой вопрос работник лаборатории не успел, потому что Давид вырубил его ударом кулака по лицу. Мы успели сделать всего пару шагов до того, как нам навстречу выскочила с дюжину демонов. Среди них был и Роман Черный, который, по словам Давида, никогда не пошел бы против трибунала и не стал рисковать доверием владыки Ценнарда. Предупреждать или просить покинуть территорию рогатые не стали, а сразу начали швыряться огненными шарами, которые ловко перехватывал Давид и отправлял обратно, добавив к ним уже свою поражающую силу. Мне же снова пришлось жертвовать нашей с Волком шкурой, чтобы подобраться к противнику и начать с ним уже удобный для меня бой. Спустя некоторое время стало понятно, что демоны находятся под воздействием какого-то вещества и мало соображают, что творят на данный момент. Отпечатанные на их телах символы говорили о том, что до знакомства с Нестеровым эти демоны не были связаны с криминалом и имели разрешение на работу и жизнь среди людей. Черный вообще много лет верно служил трибуналу и пользовался уважением самого владыки демонов, явно не просто так. Силы заканчивались, а от потери крови перед глазами периодически мелькали черные круги. Организм был ослаблен ранами и измучен болью от постоянной регенерации. Каждую секунду я боялся, что просто замертво упаду мордой в пол и всячески старался не допустить этого. «Я не имел права подыхать сейчас». Ярость и жажда мести разгоняли кровь по венам, заставляя сердце биться вопреки всему, а тоска и страх за любимую гнали волка вперед, заставляя его вгрызаться в глотки противником, несмотря на слабость и частичное онемение в челюсти. В какой-то момент, я честно даже не понял в какой именно, демоны перестали атаковать а после и вовсе сменили демонический облик на человеческий. Будто с их глаз спала пелена, и теперь они не понимали, где оказались и зачем. Пока я искал в себе хоть какие-то остатки сил на то, чтобы очухаться и подняться на ноги, Давид быстро сориентировался в ситуации, и тех демонов, которые были в состоянии помочь, отправил на зачистку территории для устранения других охранников». К сожалению, никто из них не был в курсе того, где находятся Нестерова или Виталина. Ты как, очень хуево выглядишь, брат. С сожалением усмехнулся Давид, помогая мне подняться на ноги. Чувствую я себя еще хуже, чем выгляжу. Не стал храбриться перед демоном, без которого точно бы не прошел так далеко. Спасибо за помощь. В одном из помещений есть проход в подвал, там клетки с с людьми, над которыми проводили опыты. Там же находится дед Виталины, его нужно вытащить оттуда как можно скорее. Может... Нет, я в норме. Не стал даже слушать предложение мужчины и, оттолкнувшись от его плеча, направился вглубь коридора, к стенам которого жались перепуганные работники лаборатории. Я бы каждому из них открутил голову, не страдая муками совести, но времени на это не было. Пусть с ними совет старейшин разбирается, у меня же есть другие цели. «Девушка! Блондинка! Где она?» Рявкнул, схватив за шкирку первого попавшегося под руку мудака в белом халате, который, если и был оборотнем, то с очень большой натяжкой. «Не знаю!» Заикаясь, проблеял в ответ, и я собирался долбануть его башкой о стену, чтобы потом еще раз задать свой вопрос. Но конечности онемели и похолодели от ужаса и паники, когда я услышал голос своей девочки. Виталина была совсем рядом, и она звала меня. В ее ужасившем голосе слышалось столько боли и отчаяния, что мое сердце в груди практически перестало биться. Всплеск непонятно откуда взявшихся сил заставил меня опрометью броситься на помощь любимой, на ходу трансформируясь в зверя. В человечьем обличии у меня, к сожалению, осталось мало шансов на победу в схватке с мразями, похитившими мою истинную.